Я подошла к огромному серому зданию на Исаакиевской площади и остановилась перед парадным входом. Слева от высоченной двери с ярко начищенной медной ручкой имелись две таблички. Одна, большая, внушительная, сверкающая черным мрамором и позолотой, с представительным названием «Омега-банк». И вторая, куда менее заметная, старая, замызганная, с труднопроизносимым сокращением Морсвязь проект. Судя по всему, именно этот институт мне и был нужен. Я толкнула огромную дверь, которая неожиданно легко распахнулась, пропустив меня в просторный светлый холл, оформленный в современном стиле и явно с участием хорошего дизайнера. Светлый мозаичный пол, стены в яркой росписи, но самое заметное свисающий с потолка необыкновенный светильник напоминавший то ли гроздь сверкающих янтарных ягод, то ли какой-то инопланетный летательный аппарат. Я так засмотрелась на это чудо современного дизайна, что не сразу заметила приближавшегося ко мне молодого человека в безупречном черном костюме и галстуке такого же удивительного янтарного цвета, как и плафона светильника. Приблизившись ко мне, этот молодой человек вежливо, но твердо проговорил: Извините, вы кому? Оторвавшись от созерцания светильника, я повернулась к нему и спросила: "Это Морсвязь проект?" "Нет", довольно сухо отозвался молодой человек, заметно утратив свои безукоризненные манеры. "Вам нужно зайти со двора". Он оттеснил меня к двери, и разве чтоб пинками не выгнали из роскошного холла. Я обошла здание, вошла в темную арку и оказалась во дворе, где стояли помойные баки, ржавел доисторический горбатый запорожец и куда выходило еще несколько дверей. Над одной из них было криво приколочено самодельная вывеска с уже знакомой мне надписью: "Мор связь прибор". Я толкнула эту дверь, и не без труда проникла внутрь. Здесь не было ни просторного банковского холла, ни дизайнерских изысков. Стены были когда-то давно выкрашены неприхотливой зеленой масляной краской, причем она здорово выцвела, так что ее былой цвет угадывался с трудом. Прямо от двери вела наверх узкая лестница, у основания которой сидела на шаткой табуретке сухонькая старушка в круглых очках и толстой вязаной кофте. В руках она держала спицы с недовязанным носком. Дверь закрывай, дочка, проговорила старушка, зябко поежившись. Дует же. Извините, пробормотала я, поплотнее захлопывая дверь. Мор, связь, прибор это здесь? Теперь здесь, вздохнула старушка, опустив глаза к вязанию и принялась в полголоса отсчитывать петли. Потом она взглянула на меня. Раньше-то с площади вход был как положено, светло, просторно, и для меня будка стояла теплая. Все честь по чести. А потом ту сторону всю банку продали, а институт тут со двора прилетелся. А меня на самый сквозняк посадили. Так что все время болею, то кашель, то поясницу прихватит. Вахтерша в доказательство своих слов потёрла поясницу. Потом внезапно уставилась на меня строгим начальственным взглядом и сурово потребовала: "Пропуск предъяви в развернутом виде". "У меня нет пропуска", честно призналась я. "Мне бы вашего сотрудника одного найти". "А кого?" живая заинтересовалась старушка, снова утратив служебную суровость. "Я тут сорок лет работаю, всех знаю". Все передо мной каждый день проходят в развернутом виде. А Варшавского Леонида Борисовича, проговорила я, сделав вид, что сверилась с запиской. Четыре изнаночных, одна лицевая, задумчиво произнесла вахтерша, двигая спицами и снова взглянула на меня. Леонид, значит, Борисовича? Так ведь и нету его. Уже третий день нету или четвертый». Она задумчиво пожевала губами. Болеет, наверное. И то такие у нас сейчас сквозняки, то кашель, то поясница. Она опять зябко передернула плечами. Что ж выходит, я зря к нему через весь город ехала, проговорил я со вздохом. Меня начальник к нему послал бумажку одну получить. Как же я ни с чем вернусь? Отсутствие Леонида Борисовича, вроде бы подтверждало мою версию. Наверняка это именно тот человек, которого я видела в пещерах. Но проверить все же не мешало. "Предписание!" воскликнула вахтерша с прежней строгостью. Я хотела было что-то ответить, но в это время дверь за моей спиной шумно распахнулась, и в помещение торопливо вошли три тетки предпенсионного возраста. Вид у них был какой-то безнадёжно выцветшей и устарелой. Опаздываете, девчонки, проговорила актёрша с напускной строгостью. Мгновенно забыв обо мне. Что так поздно-то? Ой, Марине Никитишна. А мы вам шерсть принесли, защебетала одна из девчонок с преувеличенным энтузиазмом. Хорошая такая шерсть, один раз всего распущена, и цвет такой приятный, не маркий. Вахтёрша чрезвычайно оживилась. Я же, воспользовавшись удобным моментом, взбежала по лестнице на второй этаж и юркнула в полуоткрытую дверь. И оказалась в длинном полутемном коридоре, уходившем в бесконечную даль. В нем имелись многочисленные белые двери, некоторые из них время от времени открывались, выпуская бледных сутулых сотрудников с папками или тубусами в руках. Пробежав несколько шагов по коридору, сотрудники скрывались за другой дверью. Увидев, как из ближайшей двери выскочил очередной бледный человек, прижимая к груди свернутый в рулон чертеж, я схватила его за локоть и спросила: "Где я могу найти Леонида Борисовича Варшавского?" Сотрудник института испуганно взглянул на меня и едва слышно пробормотал: "В техническом архиве. А где это?" комната 412. И в ту же секунду он неожиданно ловко выдернул у меня руку и юркнул в ближайшую дверь. Я снова огляделась. На каждой из дверей в бесконечном коридоре имелась имилированная табличка с трехзначным номером. По одной стороне коридора шли и четные номера, по другой нечетные. Напротив меня находилась комната под номером 246. Так что до нужного помещения предстояло миновать без малого двести дверей. Я вздохнула и двинулась в нужном направлении. Вдруг одна из дверей на нечетной стороне коридора распахнулась, и в коридор выкатилась тележка, которую толкала круглая улыбчивая тетка в грязно-белом халате и таком же колпаке. Тележка распространяла довольно аппетитный запах свежей сдобной выпечки. Пирожки. нараспев распев выкрикнула цётка, двигаясь по коридору в одном со мной направлении. С капустой, с картошкой, с творогом, с курагом, тфу, с курагой. С творогой! Тьфу!» Разом распахнулись все двери, и коридор наполнился толпами голодных сотрудников, которые стремились к вожделенной тележке, размахивая мятами и десятками Я отступила к стене, чтобы они ненароком меня не затоптали. Три с курогой доносилась из толпы, четыре с картошкой, а с творогом, что уже кончились. Вдруг среди этой возбужденной толпы мелькнуло знакомое лицо. Квадратные доисторические очки, бесцветные волосы, собранные на затылке в жидкий пучок. Я попыталась приглядеться, но лицо уже скрылось среди десятков таких же бледных невыразительных физиономий. Вроде бы это была Амалия Львовна, унылая дама, с которой я познакомилась возле Саблинских пещер. Впрочем, ни в чем нельзя быть уверенной, здешние сотрудники все на одно лицо, словно их изготовили по одному трафарету. И к тому же, откуда бы есть тут взяться? Нет, мне показалось. Мало ли на свете таких мымр, хотя таких, как моя случайная знакомая, Как раз мало. уж очень надоподобное, просто раритет, как пишущая машинка Underwood. Я осторожно вдоль стеночки протиснулась мимо голодных сотрудников, облепивших тележку с пирожками, и продолжила свое путешествие по коридору. Неожиданно одна из дверей распахнулась, и мне навстречу выскочил низенький лысый человечек с возбужденно выпученными глазами. Почему вы не на собрании? воскликнул он, ткнув меня пальцем. На вот из-за таких, как вы, из-за людей, лишенных твердой принципиальной позиции. Вы меня с кем-то перепутали? пробормотала я, осторожно обходя этого странного человека. Именно из-за таких, как вы! закричал нервный тип мне в спину. Я прибавила шагу и так и не узнала, в чем же заключалась моя вина. Номера на дверях росли, они уже перевалили за триста, при этом в коридоре становилось все более темно, пыльно и безлюдно. Если в начале пути то и дело попадались спешившие куда-то сотрудники, то теперь они встречались все реже. Да и те, кто случайно выглядывал из -за дверей, казались какими-то испуганными и поскорее прятались обратно, едва завидев меня. Наконец я прошла мимо комнаты под номером четыреста, И почувствовала, что мое путешествие по коридору подходит к концу. Вдруг передо мной появилась полусогнутая фигура со шваброй в руках. Взглянув из-под насупленных бровей, уборщица пробубнила: "Ходят и ходят, чего ходят, сами не знают. Ты на меня так не смотри. Я тебя не боюсь. Я тут никого не боюсь. А почему меня кто-то должен бояться?" Спросила я, заинтригованная боязливым поведением здешних обитателей. Так известно почему. В этом конце те работают, кому уже на пенсию пора. А на эту пенсию как на нее проживешь? Вот они и сидят тихонько, чтобы никто не заметил и всяких проверок пугаются. А ты и не это, не с проверкой сюда пришла. Да нет, мне в 412 комнату надо. Бумаги кое-какие посмотреть. А, ну так это ты почти дошла. Вот она, 412. Действительно, в нескольких шагах от меня виднелась дверь с долгожданным номером. Кроме этого номера, на двери красовалась выцветшая от времени табличка: Архив технической документации. Я огляделась по сторонам и открыла дверь архива. Передо мной оказалась очень большая комната, плотно заставленная бесконечными стеллажами с самыми разными папками. Папки были средних размеров, большие и просто огромные. Папки были картонные с матерчатыми завязками вроде ботиночных шнурков, более современные пластиковые и вовсе допотопные с хитрыми металлическими застежками. Были папки толстые, распухшие от обилия бумаг, и совсем тоненькие. Найти что-нибудь в этом безбрежном море бумаг был бы явно невозможно. Да я и не ставила перед собой такой задачи. Хотела только узнать, здесь ли работал загадочный Леонид Борисович. Я наугад вытащила с полки одну из этих папок, открыла ее, и тут же громко чихнула от многолетней пыли. Видно, эту папку до меня лет двадцать никто не открывал. Кто здесь? Донесся из-за стеллажа тонкий испуганный голос. "Амале, это вы? Опять Амале?" "Да она меня просто преследует!» Я осторожно поставила папку обратно на полку и двинулась на голос. Обойдя стеллаж, я увидела кое-как втиснутый за него обшарпанный канцелярский стол. Назвать его офисным не поворачивался язык. До того он был старый и нелепый. За этим столом сидела бледная особа лет шестидесяти, с перекошенным от страха лицом. Особе этой идеально подходило под популярное определение канцелярская крыса. Серенькие жидкие волосики, остренький крысиный носик, детский костюмчик машинного цвета. Правда, крысы обычно бывают наглыми и агрессивными, а это выглядело робко и забитой. Глядя на меня снизу вверх, она испуганно перекладывала на своем столе какие-то бумажки. Вспомнив слова разговорчивой уборщицы, я придала себе грозный и решительный вид и проговорила убедительным начальственным тоном: "Контрольно-ревизионное управление, инспектор Грызунова, плановая проверка". Канцелярская крыса побледнела еще сильнее, если, конечно, это было возможно сотряслась и принялась перекладывать свои бумажки с удвоенной скоростью. Видимо, она хотела этим доказать свое служебное рвение или просто таким способом успокаивала нервы. "Я они ничего не знаю", пискнула несчастная женщина. Даже стало ее немножко жалко, но нужно было играть свою роль. и "Я строго осведомилась. А где ваш начальник?" Леонида Борисовича нет уже четвертый день. Наверное, он заболел. Домашний телефон тоже не отвечает. Очень своевременно он заболел, произнесла я тоном сурового следователя из милицейского сериала. Как раз перед проверкой. Очень подозрительно. Неожиданно на щеках канцелярской крысы выступили неровные красные пятна. Она приподнялась из за своего стола и горячо, взволнованно выпалила: Как вы можете так говорить? Лёня Борисович замечательный, кристально честный человек и прекрасный руководитель. Под его чутким руководством наш отдел достиг необыкновенных результатов. У нас не пропало и не пострадала ни одна единица хранения. Мы своевременно проводим плановые инвентаризации. Так-так, похоже, это были Борисовича, здесь просто на руках носят. Я сосредоточилась, вспомнила подходящие к случаю выражения и сурово произнесла голосом своей мамочки, когда она в очередной раз принимается читать мне нотацию. Не надо меня агитировать. Я сама разберусь, кто прав и кто виноват. А как у вас с использованием подотчетных средств? Я даже сама удивилась, откуда я знаю такие выражения. Пожалуй, последняя фраза была лишней. Какие тут в архиве могли быть средства? Однако моя несчастная собеседница при этих словах еще больше разволновалась, снова побледнела, схватилась за сердце и дрожащим голосом воскликнула: "Клевета! Это все бессовестная клевета его недоброжелателей. С этими командировками все было в полном порядке. Я их сама оформляла, вы можете убедиться, каждая бумажка на месте". И с этими словами она протянула мне какую-то книгу в картонном переплете, на обложке которой было аккуратно выведено округлым школьным почерком: "Журнал учета командировок". Крыска развернула передо мной журнал учета и ткнула сухим тонким пальчиком в какую-то страницу. "Вот видите? все в полном порядке". "Я ничего не понимаю ни в командировках, ни в журналах учета, Но чтобы не выйти из роли, сделала вид, что, внимательно разглядываю развернутую передо мной тетрадь. И действительно, разглядела какие-то билеты, квитанции. В глаза мне бросились фамилия командированного Варшавский и знакомое название Лебяжье. Я насторожилась. Это что? Командировка в Лебяжье? проговорила я прежним строгим голосом. Это поселок на берегу Финского залива. Что там делал Леонид Борисович? Какое отношение этот поселок имеет к архивным документам? Он проверял на месте наличие инженерных коммуникаций, упомянутых в архивных документах. С готовностью сообщила мне собеседница. Леонид Борисович необыкновенно ответственный человек. Он крайне щепетильно относится к своим обязанностям. Другой на его месте Не стал бы проверять каждый документ, но он не таков. Он лично вдаётся в каждую деталь. "Ясно", пробормотала я. "Позвольте-ка. Я ознакомлюсь с этими документами. Где у вас можно расположиться?" "Пожалуйста, вон там". Женщина крайне неохотно выпустила из рук журнал учёта командировок и показала мне в закуток за следующим стеллажом. Заглянув туда, Я увидела еще один обшарпанный стол. Вообще этот архив представлял собой самый настоящий лабиринт, где можно было бы при желании спрятать все, что угодно или кого угодно. Наверное, здесь хорошо играть в прятки. Правда, трудно представить здешних сотрудников за этой игрой. Я едва сдержала улыбку, напустила на себя еще большую суровость и направилась к свободному столу нажимая подмышкой журнал учета командировок. Собственно, я не знала, что хотела там найти. Стоило, конечно, проверить, в какие дни Леонид Борисович ездил в Лебяжье, и сравнить эти даты с рассказом Кирилла, родиного соседа. Кроме того, меня чрезвычайно заинтересовало то, что здешняя запуганная сотрудница, услышав посторонний чих, назвала меня Амалией. Неужели в этом техническом архиве все же работает моя знакомая, Амалия Львовна? Значит, мне не померещилось ее лицо в толпе сотрудников института. Если это действительно она, то немноговато ли в этом странном деле совпадений. Я уселась за стол, раскрыла перед собой журнал учета командировок и только хотела приступить к его изучению. Как громко хлопнула входная дверь архива. Я осторожно раздвинула папки на ближнем стеллаже и выглянула в образовавшийся просвет, как в амбразуру. В дверях архива действительно стояла та самая тетка в доисторических очках и с большими странностями, дома у которой я пила чай с печеньем. Вот еще не хватало встречи. Амалия Львовна, где вы постоянно ходите? подала голос канцелярская крыса. Но на этот раз голос ее был не робким и запуганным, а неприязненным и враждебным. Пока вы пропадаете неизвестно где, между прочим, в рабочее время другим приходится за вас отуваться. Между прочим, пока вас не было, так и есть, бедную Малюю здесь притесняет. Говорила же она мне, что ее обижаюсь служивцы, начальник ею пренебрегает. И дает самую сложную работу. Хотя, что тут сложного в этом архиве? Пыль с папок ее заставляют вытирать, что ли? Пылесос бы купили. Видимо, крыска хотела сообщить Амалии о моем появлении, но та совершенно не хотела ее слушать. Кто вы такая, чтоб читать мне нотации? выпалила полила Вы, Анна Ивановна, мне и не начальник. В отсутствие Леонида Борисовича. Вот-вот, вскинулась -вот», крыска. Вы считаете, что в отсутствие Леонида Борисовича можно забыть о трудовой дисциплине? Так вот, имейте в виду, ее никто не отменял, и если меня спросят, я не стану молчать. Так и знайте. Да кто вас спросит? огрызнулась Амалия Львовна. Кому вы нужны? Да уж спросит!» — воскликнула Крыска и украдкой покосилась в сторону моего убежища, как бы приглашая меня в свидетели. И если спросят, я отвечу. Да отвечайте, что хотите, отмахнулась от нее Амалия, явно теряя интерес к предмету ссоры. А лучше пойдите купите пирожков, пока они не закончились. Что? Пирожки развозят? сполошилась крыска. Что ж вы сразу не сказали? И с курагой есть. Пока есть, хмыкнула Амалия. Они же кончатся. И с этими словами, забыв о недавней ссоре, И в моём присутствии канцелярская крыска пулей вылетела из архива. Амалия Львовна, едва за ее сослуживицей захлопнулась дверь, пошла к одному из стеллажей, как на беду к тому самому, за которым пряталась я. Я как можно быстрее задвинула свою амбразуру, не хотелось попадаться ей на глаза. После нашей встречи в пещерах и долгого разговора Амалия вряд ли поверит в инспектора Грызунова. И вообще, сегодня Амалия напоминала забитую тетку с тараканами в голове, только внешне. Эта Амалия не болтала ерунду, не жаловалась на сослуживцев. Ишь, как отбрила крысу Анну Ивановну. А говорила, что та ее всячески обижает. Да кто эту Амалию обидит, тот 3 дней не проживет Что-то мне подсказывает, Что и соседей по коммуналке она вовсе не так уж сильно боится. Как-то все это странно. Зачем же ей понадобилось притворяться такой дурой? Впрочем, во всем этом деле вообще много странного. Не успела Маля Львовна подойти к стеллажу, как зазвонил ее мобильный. Точнее, конечно, не зазвонил, а выдал первые такты сороковой симфонии Моцарта. Говорят, по мелодии мобильного можно многое сказать о характере хозяина. Но мне было не до подобных глубокомысленных рассуждений. Я сидела тихо, как мышка, и даже затаила дыхание, чтобы остаться незамеченной. Амалия поднесла телефон к уху и проговорила едва слышным, полным сдержанного страдания голосом. "Да, да, это я, да. Я чувствую себя ужасно. Сердцебиение, одышка, постоянная слабость". Да, она говорила про астенический синдром и тахикардию. Да, я сдала кровь на биохимию. Уколы? Нет, пока не сделала. Хорошо, если я смогу дойти до поликлиники. Хорошо, непременно перезвоню. Отключившись, она взяла с полки какой-то документ, некоторое время шелестела страницами, положила документ на прежнее место, затем снова достала телефон, набрала какой-то номер и, едва дождавшись ответа, снова заговорила. Я даже вздрогнула, настолько изменился ее голос. Казалось, она превратилась в совершенно другого человека. Никаких страданий, никакого стенического синдрома, никакой одышки. Амалия говорила резким, решительным голосом. Да, это я. Если я звоню, значит для этого имеются достаточно веские причины. Да, достаточно веские. И незачем так со мной разговаривать? И нечего повышать на меня голос. Вы теряете время, оно очень дорого. Да, именно поэтому я и звоню. Там планируются срочные работы прокладка инженерных коммуникаций. Да, именно там, в том самом месте, возле Лебяжьего. Пока я еще могу употребить свое влияние, могу немного притормозить начало работ. Но мои возможности не безграничны. Еще несколько дней, и время будет упущено. Имейте в виду, все может сорваться из-за вашей медлительности. Да, это все. И она отключила телефон. Я только глазами хлопала. Ну и омале. Вот уж от кого не ожидала такой прыти. Выходит, это старая дева, эта бесцветная особа с целым букетом болезней, вовсе не так невинная и безобидна, как это кажется с первого взгляда. Она прекрасно осведомлена о темных делишках, творящихся возле поселка Лебяжье, и связана с какими-то темными личностями, которые этими делами заправляют. А если прибавить к этому то, что накануне она вертелась возле Саблинских пещер, где томится в заключении Леонид Борисович. Удивительное превращение Амалии так меня заинтересовало, что я основы немного раздвинула папки чтобы приглядеться к ней свежим взглядом и сделала я это очень своевременно